Чудесная ночь спустилась на землю. Обессиленный миссионер тихо дремал. «Нет, он уже больше не придет в себя», — проговорил Джо. «А ведь он так еще молод, бедняга, ему тридцати нет». «Да, он умрет на наших руках», — подтвердил доктор с отчаянием. «Дыхание его слабеет, и я бессилен сделать что-либо для его спасения». «Ах, негодяи!» — крикнул Джо,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 «Ну, тогда нельзя ли эту самую руду взять с собой вместо песка, как балласт?» — просил Джо, прижатый к стене. «Хорошо. На это я согласен», — ответил Фергюсон. «Но с условием не корчить гримасы, когда нам придется выбрасывать за борт целые тысячи фунтов стерлингов». «Целые тысячи фунтов стерлингов?» — растерянно повторял Джо. Ты «Да неужели вправду все это золото, сэр?» «Да, друг мой».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 Он не мог не бросить алчного взгляда на остающиеся в котловине сокровища. Доктор зажег горелку, змеевик стал нагреваться, а через несколько минут газ начал расширяться. Но Виктория не двигалась с места. Джо молчал, с беспокойством посматривая на Фергюсона. «Джо!» — обратился к нему доктор. Тот ничего не ответил. «Разве ты меня не слышишь?» — повторил доктор.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 Виктория не шелохнулась. «Ну что?» — проговорил он. «Мы все еще не поднимаемся?» «Нет еще», — ответил доктор. «Продолжай». Кеннеди не мог не засмеяться. Джо сбросил еще с десяток фунтов, но Виктория по-прежнему не двигалась. Джо побледнел. «Эх, бедняга ты!» — промолвил Фергюсон. «Пойми только, Дик и я, все мы вместе весим, если не ошибаюсь, немного больше четырехсот фунтов».